1876. «Что это у тебя там? Что в том пакете?» Поле обернулся и тут же испустил вздох облегчения. Это был Винсент. Мог бы и раньше догадаться. Винсент вечно за всеми шпионит. Но все равно хорошо, что это всего лишь Винсент. Хотя он говорит каким-то странным голосом и смотрит как-то странно. «Ничего. Как это ничего?» Фанита была права. А Винсент прилипала. «Ну, ладно». Раз уж тебе так хочется, покажу. Смотри. Поль наклонился и снял с картины оберточную бумагу. Винсент подошел к нему поближе. Готовься, хорек любопытный, сейчас увидишь. Поль снял обертку. Кувшинки и заиграли на солнце всеми своими красками. Цветы кувшинок на холсте подрагивали, словно двигались по нарисованной воде, как плавучей островки Винсент ничего не сказал, лишь не отрываясь, смотрел на картину.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 Не, «Не делай этого», чуть слышно прошептал Винсент. «Что не делать?» Поль начал заворачивать картину в бумагу. «Не относи эту к картину у учительницы, нельзя, чтобы ее отослали на край света, потому что потом они заберут у нас фанету Да что ты болтаешь-то? Помоги мне лучше!» Винсент приблизился к Полю, который сидел на корточках, накрыв его своей тенью. «Брось картину в реку!» Винсент произнес это громко и властно. Поль еще никогда не слышал, чтобы он так говорил. Он поднял голову, он шутит, что ли? «Винсент, прекрати болтать ерунду, помоги завернуть!» Винсент ничего не ответил. Потом неожиданно шагнул вперед, поднял правую ногу и пихнул картину. Та съехала к ручью, до которого было всего несколько сантиметров. Но рука Поля ее удержала, поймала в последний момент. Поль скачал на ноги. «Ты что делаешь, псих, ты же ее чуть не уронил!» Поль не боялся, что Винсент кинется в драку. Винсент никогда не дрался с теми, кто сильнее его, а Поль был сильнее. Значит, надо просто объяснить ему, он поймет. Винсент отступил на пару метров, укрылся под ветвями плакучей ивы и стал рыться в карманах. «Поль, я все равно не дам тебе этого сделать, я не допущу, чтобы у нас отнили фонету». «Больной, иди отсюда!» Поль двинулся на Винсента, тот выскочил из-под ивы,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 Откуда у Винсента Мастихин? У кого он его украл? У какого художника? Давай сюда картину, повторил Винсент. Ты же видишь, я не шучу. Поля оглянулся. Хоть бы кто-нибудь пришел на помощь. Сосед, случайный прохожий, да все равно кто. Он поднял глаза к башне мельницы Шеневьер, никого. Ни одной живой души, ни кошки, ни собаки, даже Нептун куда-то исчез. У него закружилась голова.